Глава пятая. Анта. С мобом в этот день я справиться не смог. Против меня выпустили высокоуровневую тварь, которая довольно быстро меня убила. Да и вообще, за первые две недели боев я добирался до третьего тура всего два раза, победив лишь однажды. Не помогало даже умение предвиденье. Как оказалось, срабатывало оно далеко не всегда и максимум три раза за бой. Может, по мере прокачки количество применений возрастет, но пока все ограничивается тремя успешными уходами от атаки, что уже немало. Уж очень я сильно привык к использованию магии во время боя, и чтобы перестроиться, мне потребовалось время. Мои победы перестали удивлять зрителей, и после особенно эффектных боёв маленький гоблиненок, отвечающий за сбор монет, начал приносить мне немного меди и серебра. Каждая победа увеличивала авторитет на плюс один, а победа в финальной схватке принесла мне плюс два к авторитету и плюс один к репутации с орками. Как-то утром к клетке подошел тренер и скомандовал. «Человек, на выход!» Заинтригованный необычным началом дня, я проследовал за орком. Он привел меня к казарме, которая находилась возле замка. Переговорил с одним из охранников, получил мешочек. К прогрессу задания прибавилось сразу двадцать золотых. «Ага, значит, сегодня мне предстоит разбираться с разломом. «Отлично. Нужно постараться добыть необходимые для моего плана ингредиенты. Главное, чтобы хватило маны. Мне выдали два кинжала, ботинки, наголенники, легкую металлическую кирасу и наручи. Всё довольно посредственное, но каждая вещь давала прибавку к двум характеристикам и в сумме набралось плюс 20 к силе, плюс 30 к телосложению» плюс 5 к ловкости и плюс 25 к выносливости. Также комплект значительно повышал защиту. Полностью облаченного меня провели внутрь замка. Аркийский вариант укреплений мало чем отличался от своих аналогов в человеческих землях. Мощная стена со множеством башен, стандартные внутридворовые постройки. Большой стационарный портал, возле которого расположился небольшой отряд воинов во главе с шаманом. На воинах хорошая экипировка, защищены практически все участки тела. Чтобы проклятым было труднее заразить бойцов, догадался я. Ждали только меня. Первыми прошли войны, а потом шаман, взяв меня под руку, вступил в портал. Перед глазами открылось меню с названием «Мест», куда возможно совершить перемещение. К сожалению, напротив каждой строчки горела красная надпись «Недоступно». Орк сделал выбор за меня, и уже через несколько мгновений мы оказались в открытом поле. В паре километров от нас виднелась одиноко стоящая, не очень высокая гора. К ней уже направился отряд воинов, туда же выдвинулись и мы. «Твоя задача, раб», — брезгливо скривив губы, начал шаман, — «стоять в сторонке и выполнять приказы. В бой без команды не вступать». Ответ ему не требовался. Он отвернулся и пошел дальше. «Так, задача усложняется. Мне позарез нужен магический порошок, лучше необычного качества». Это основной компонент краски, и чем она будет лучше, тем больше шанс успешно перенести нужное мне плетение на пергамент. Не имея возможности вступить в бой, не получится незаметно применить огненное очищение. Хотя, пока шаман идет впереди и не обращает на меня внимания, я быстренько сплел узор заклинания и мысленным усилием закрепил его на магической сети. Орк что-то заподозрил и, обернувшись, подозрительно посмотрел на меня, но, ничего не заметив, пошел дальше. Проделав эту же манипуляцию еще раз, я остался с третью от доступного мне запаса манны. Заклинание на третьем уровне стало требовать по двести единиц для применения. Но своего я добился. Теперь смогу незаметно повесить на моба очищение и после его гибели собрать необходимый ингредиент. Мало ли почему монстр сгорит после смерти. Главное сделать глаза погруглее. Мол, сам в шоке от происходящего. И желательно использовать заклинание на необычном мобе, так ингредиент будет лучше качеством. Когда мы подошли ближе, я понял, что то, что издалека показалось мне горой, таковой не являлось. Нет, чисто теоретически гигантский муравейник можно назвать горой, но это будет неправильно. Бойцы орков уже расчистили вход и дожидались нас. Мобов было не очень много, значит инст регулярно чистят, не давая размножаться и разбрестись обитающим там монстрам. Взглянув на труп муравья, я поежился. Не люблю насекомых, а таких здоровенных особенно. моб был около метра в высоту и два в длину. Голова заканчивалась мощными жвалами, которые с легкостью смогли бы перекусить как минимум руку, а, скорее всего, и бедренную кость. Подойдя к туше попробовал собрать лут. Очередной облом и защита от халявы. Высветилось сообщение, что я не участвовал в убийстве и не имею права на лут. Что же, у меня еще будет шанс взять свое. Пятерка орков зашла в небольшой тоннель. Далее пошли мы с шаманом, и последними шли еще три орка, так сказать, группа прикрытия. Продвигались быстро, попадающиеся мобы были от пятидесятого до шестьдесят пятого уровня и не были проблемой для слаженной пятерки воинов. Шаман вступил в бой только когда мы входили в большую комнату, где муравьи смогли окружить группу. Когда он начал колдовать, я в очередной раз попытался переключиться на магическое зрение и подсмотреть плетение Уж в инстанции-то нет такой сильной защиты духов. На несколько секунд я увидел плетение, но от шамана в мою сторону устремился дух, напоминающий привидения, с которыми мы сражались на кладбище. Он за несколько мгновений преодолел разделяющее нас расстояние и врезался мне в голову. Удар получился материальный, и меня кинуло на землю. «Не подглядывать!» Рявкнул маг и продолжил бой. Ага, подглядишь тут. Этот дух навесил на меня дебаф ментальное оглушение. Час магическое зрение будет недоступно. В одной из таких комнат оказалась стройка необычных мобов. У них были крылья. И отвлекшиеся орки не заметили, как я наложил огненное очищение на одного из них. Когда его начали бить орки, я постарался оказаться как можно ближе и после смерти успел собрать магический порошок необычного качества. После того, как моб сгорел, после смерти шаман подозрительно на меня уставился. Но я сделал невинные глаза оленёнка и он отвернулся. Скорее всего, шаман понял, что я причастен к произошедшему. «Он не может не знать, что я маг, но доказательств у него нет. В инвентарь ко мне он залезть не может». С каждым новым метром нам стало попадаться все больше проклятых монстров, и шаман, наконец, разрешил принять участие в сражениях. Он приказал отвлекать на себя внимание опасных для МПС мобов, а орки наносили урон». Более активное участие в событиях понравилось мне гораздо больше. Кровь разогрелась от постоянно подстерегающей опасности. Рефлексы обострились до предела. Я набрасывался на мобов, как изголодавшийся зверь, бил и уклонялся, не обращая внимания на мелкие раны. Тем более, что шаман поставил регенерирующий тотем и периодически, по мере надобности, восполнял мое здоровье. Мне даже повысили репутацию с орками на плюс пять. Так впечатлились войны моей жаждой битвы. Опыт начал медленно, но неуклонно ползти вверх. Один процент от побед на арене — это хорошо, но бой на арене заканчивается довольно быстро, а я изголодался по многочасовому изнурительному фарму. Так, чтобы чувствовалась каждая натруженная мышца, чтобы пот заливал глаза, чтобы бодрость уходила в ноль. Через час такого непрерывного сражения мне повезло еще больше. Мы наткнулись на редкого, проклятого моба в окружении Большой Свиты. Это было что-то вроде мини-босса, охраняющего проход. Пока все орки отвлеклись на миньонов... Я использовал второе заготовленное заклинание, тем более что срок его максимального нахождения на магической сети подходил к концу. Бой дался тяжело. Я не могу выдавать большой урон и концентрировать агромоба на себе. Я не танк. Он часто срывался и переключался на орков, но ранить никого так и не смог. Войны степи изумительно владеют своим телом. С малых лет, изучающие воинское искусство, бойцы филигранно рассчитывают каждый свой шаг и не подставляются под удары. Они знают, малейшая ошибка, минимальная царапина приведет к мучительному перерождению и смерти от руки своего собрата. Такое сегодня уже было. Один боец подставился и был заражен проклятьем. Я показал орку знак, он понял меня и выставил вперед колено. Разбежавшись, я оттолкнулся от ноги воина и, взлетев вверх, воткнул оба своих кинжала меча в глаза муравью переростку. Прошла смертельная атака, и моб, наконец, завалился. К моему удивлению, он не сгорел, а остался лежать на утоптанной земле пола. Пока орки переводили дух, я дотронулся до туши и в окне лута увидел три предмета. Отлично, значит, я нанес достаточно много урона, чтобы система дала мне возможность забрать часть добычи. Сгреб кольцо, подсвеченное оранжевым цветом, магический порошок редкого качества и очищенную пыль в инвентарь. Вот это да, редкий порошок, повезло. А Коль говорил, что шанс выпадения не очень высок. Из него получится отличная краска. Это существенно повысит шанс удачного переноса заклинания на пергамент. И еще, теперь я смогу сделать противоядие. В определенных условиях это может оказаться очень полезно». «А ты ничего, человек», — пробасил один из клыкастых воинов, — и стукнул меня по плечу, выбив из моей скромной на его фоне тушки пару хитпоинтов Я ничего не ответил. Основную цель сегодняшнего похода я уже выполнил, добыл необходимый мне ингредиент. Но рейд продолжился. Мы пробивались к самому центру муравейника. Насколько я успел понять, тотем у орков уже был, и нам нужно просто дойти до определенного участка, где располагается непреодолимая завеса, через которую могут проходить только игроки. По мере продвижения мобы становились все сильнее. Я уже с трудом мог пробить их панцирь, превратившийся в надежную и прочную броню. Орки не знали усталости. Я удивлялся, почему они не собрали большую группу, а пошли таким малым числом в опасный инстанс. Не удержавшись, я задал этот вопрос гразу, воину, который сказал, что я ничего, на небольшом привале. «Это стандартная группа по зачистке таких мест. Если отряд хорошо сплочен, то проблем не возникает. Для нас это как прогулка». «То, что случилось сегодня, — редкость. Паренек был новичком. Теперь его душа переродится в более искусном войне». Вот что ответил мне Грасс. «Орки вообще очень просто относились к смерти. Если умер, значит, был недостаточно умелым и в следующей жизни будет сильнее. С телами поступали еще проще». Шаман проводил небольшой ритуал, и павший боец превращался в прах. Все. Никаких слез у гроба и долгих прощаний. В обществе, культивирующем силу и мастерство воинского искусства, все достаточно просто. Через десять минут наш поход продолжился. Мы вышли на финишную прямую. Последовала череда ожесточенных сражений с элитными мобами. Полутораметровые муравьи, закованные в блестящие доспехи, вызывали уважение Их передние лапы тоже блестели металлом Найти место, в которое можно было поразить этих тварей, оказалось непросто Попадание в защищенную часть срезало практически весь урон Повозиться пришлось довольно долго Я крутился как уш на сковородке, пытаясь минимизировать урон Мое снаряжение было, откровенно говоря, паршивое, что я и высказал оркам после получасового сражения. После боя сталь кинжалов, качество которой оставляло желать лучшего, покрылось множеством зазубрин от соприкосновения с защитой мобов, а прочность снизилась до опасного минимума. Долго они не продержатся. «Ты доказал свою пользу, раб!» «В следующий раз получишь более качественное снаряжение», — бросил шаман на ходу. «Как меня уже достало такое обращение! Что-то искусственный интеллект, управляющий НПС, переигрывает. Или таким отношением он показывает мнение старших о человечестве?» Как же мне хочется, чтобы нам дали спокойно развиться, а потом встретиться с этими хозяевами мира, возомнившими себя творцами. Пусть у нас изменен генотип, но от этого мы не перестаем быть разумными. Можем чувствовать, любить, ненавидеть. Кто дал им право вершить наши судьбы? Так, стоп, Кирилл, такие мысли не доведут до хорошего. бороться цепляться зубами за жизнь. Я верю, что когда-нибудь мы еще встретимся. Надеюсь, к этому времени мы будем готовы. Финальным боссом оказалась огромная муравьиная матка, не меньше четырех метров в высоту, с длинным белесоватым червеобразным утолщением сзади. Если я правильно понял, то именно оттуда должны рождаться новые мобы. Защищал ее отряд из двадцати элитных проклятых бойцов. Пять из них были летающими. Началось все достаточно неплохо, орки были выше уровнем, а шаман перестал экономить силы и вступил в бой по-настоящему. Боевая магия срывалась из его рук и наносила чудовищный урон. Почему же он не использовал свои возможности раньше? Ответ на этот вопрос я получил намного позже. Оказалось, что это делалось специально. На таких инстанциях орки проводили отбраковку слабых особей. Орки, прошедшие боевое крещение подземельем, считались лучшими. В более сложных локациях проводился экзамен на звание война. Когда у босса осталось всего два защитника, матка дико заверещала, изо всех щелей повалили мобы. Они были маленькие, без защиты, но их было очень много. «А с тобой интересно, бессмертный!» — прорычал Грас. «Раньше такого не было. Больше он ничего сказать не успел. Мобы захлестнули нас, не помогали даже массовые атаки шамана. Их было слишком много». Моё тело кусало множество челюстей, царапали десятки лап, но поставленный шаманом лечебный тотем и периодически кастуемое им заклинание массового хила спасали группу от вайпа. Через пять минут с мелочью было покончено. Оркам повезло, что в основной своей массе это были обычные, непроклятые мобы, иначе от отряда не осталось бы и следа, кроме меня, естественно. Окружив практически беспомощную матку, мы уже приготовились к легкой победе, как она снова пронзительно заверещала. На этот раз никто ей на помощь не пришел. Она отделилась от моба родного органа и вступила в бой. От этого Грасс пришел в еще больший восторг. Раньше она просто пищала и даже не думала сопротивляться. Когда в группе есть бессмертный, игровые механизмы, которым подчиняются мобы, начинают работать по-другому. Анта, королева в муравьев, проклятое существо, рейд-босс, уровень 65, жизнь 1 миллион, физическая защита 200, магическая защита 0, умение 3, пронзительный крик, призыв миньонов, смертельный укол. Вот такое сообщение выдала система. «Миллион хитпоинтов. Как же долго нам придется ее кромсать?» Орки восторженно заревели и кинулись в бой. Происходящее им явно нравилось. Маньяки бросаются на смертельно опасного противника с затуманенными боевым безумием глазами. «Что тут началось?» А Атанты в разные стороны полетели клочки плоти. Орки буквально разделывали ее на мелкие кусочки и при этом успевали уворачиваться от ответных атак. Делали они это с трудом, но делали. Большинство ударов босса уходили в пустоту, а те, от которых не успевали уклониться, принимало на себя защита. «Я поспешил в бой, иначе все веселье пройдет мимо меня». Неужели я стал таким же маньяком, как они? Когда здоровье босса упало на 10%, Анта использовала пронзительный крик. Шаман моментально снял оглушающий дебаф с группы, и мы продолжили бой. Этот крик повторялся на каждой круглой цифре здоровья босса. И после него она немного ускорялась. Орки уже не успевали уклоняться от атак, их здоровье начало уменьшаться, но, как ни странно, ранения не приводили к заражению проклятием. Почему так происходит, я пока не понял. В описании же сказано, что моб проклятый. Возможно, подключились игровые алгоритмы. Нереально убить босса с миллионом хитпоинтов и ни разу не получить ранение На 50 процентах Анта снова призвала толпу мелких муравьев. На этот раз отбиться было гораздо сложнее. «Как же мне не хватает огненного кольца и шаров? Приходится все делать вручную. Оружие крушит мобов с неимоверной скоростью. На защиту времени нет, да и в такой толпе уклониться от всех атак невозможно». Шаман начал подготовку какого-то особо мощного заклинания. Не задумываясь, переключился на магическое зрение. Дебаф прошел, а магу не до меня. Передо мной появилось сложное, многосоставное плетение, которое шаман еще не успел закончить. Всматриваюсь в мельчайшие детали и запоминаю. А руки в это время продолжают истребление мобов. Орк закончил плетение, и воздух возле него стал уплотняться. В этот момент пришло сообщение от системы, но читать его некогда. Я поспешно отключил магическое зрение, пока шаман не заметил. Возле мага формировался дух, все больше наливаясь красками. Через несколько секунд фигура огромного трехметрового воина закованного в полный латный доспех и с огромным двуручным мечом, материализовалось. Призрачный оркский воитель ринулся к канте, сметая на своем пути мелких противников. Его мощь впечатляла, а удары сыпались один за другим. Как можно орудовать огромным мечом с такой скоростью, я не понимал. Здоровье босса начало скачкообразно снижаться. Мы добили миньонов и подключились к избиению босса. Когда здоровье упало до 10%, Анта задрожала всем телом, ее движения размазались, настолько она ускорилась, и в следующий миг в грудь граза врезалась ставшая черной хитиновая, заостренная лапа насекомого, пробив нагрудник орка». От места ранения во все стороны тут же поползли черные полосы. Проклятие начало распространяться по венам. «Черт, мне нравится этот орк!» «Шаман! Зелье здоровья!» Он попытался возразить, но я его перебил. «Быстро!» Что-то в моем взгляде заставило его послушаться. Он достал пузырек и перекинул его мне. Быстро всыпал очищенную пыль в зелье, подбежал к корку и влил ему в рот противоядие. Чернота мгновенно исчезла, и в этот миг наступила тишина. Анта, наконец, была убита. грас пошевелился, открыл глаза и с удивлением уставился на пробитый доспех. — Ну, спасибо тебе, парень. Думал, что все уже. Каюк мне пришел. Репутация с гразом плюс 250. Текущая репутация нейтральная – 0 из 10. Репутация с орками – плюс 50. Текущая репутация ненависть – 395 из 500. Авторитет с орками – плюс 20. Текущий авторитет – минус 170 из 500. Так значит, вот какое заклинание ты применил. Внеранговое? Я кивнул. «Будешь отдавать нам все противоядия!» Безапелляционно проговорил шаман. Улыбнувшись, покачал головой и проговорил. «Нет, шаман, так не пойдет. Во-первых, ты в курсе, что внеранговые заклинания просто так не даруются. Есть определенные правила использования. Во-вторых, вы просто взяли меня в аренду. Хотите противоядия? Пожалуйста!» «Только придется заплатить. Моя цена — 50 золотых за штуку. И накопитель манны чем больше, тем лучше. Для каста заклинания требуется много магической энергии, а свои запасы с некоторых пор ограничены». Я постучал по браслетам. «Да как ты смеешь! Ставить условия, жалкий раб!» — не на шутку взбесился шаман. «Будешь делать, что тебе сказано!» «Думаешь, мы не сможем залезть в твой пространственный карман?» Он подошел ко мне и начал плести какой-то узор. «Черт, он не должен увидеть магический порошок и мои заготовки!» «Огонек, выручай! Знаю, тебе трудно пробиться через защиту духов, но сейчас их тут мало. Постарайся, братишка!» «Хорошо, брат!» — раздался тонкий голосок как будто откуда-то издалека. Мой стихийный помощник так и не смог материализоваться, но сообщение системы меня порадовало. Ваш стихийный помощник получил новое умение — защита инвентаря. Неигровой персонаж больше не может получить доступ к вашим вещам. Шанс успешной кражи игроком снижен на 50%. Орк закончил заклинание и сделал движение, как будто пытаясь нашарить что-то в невидимой сумке. Вспышка огня, и шаман отдергивает обожженную руку. Неудача взбесила его еще сильнее. Он ненавидяще зыркнул на меня, его руки моментально сплели простой узор. В грудь прилетел страшный по силе удар и отбросил меня на несколько метров. Козлина знал, куда бить, попал прямо в солнечное сплетение. Валяясь на земле и ловя ртом воздух, пытаясь сделать вдох, я услышал приближающиеся шаги. Новый удар пришелся в спину, вбивая мое тело в землю. Перед глазами поплыли кровавые круги. «Нет, я так просто не сдамся». Сложил руку в ослепляющем жесте и направил в сторону, где, по прикидкам, находился шаман. Ярчайшая огненная вспышка, и я тут же вскакиваю, нанося ослепленному противнику сокрушительный удар в челюсть. Крит отправляет шамана на пятую точку, даже прошел легкий дебаф, ошеломление. «Удар мне поставили хорошо. Не понимая, что я делаю, прув вперед». «Довольно!» — ревет Грасс и встает между нами. «Шаман, ты не прав. Приказывать этому рабу не имеешь права. Он не принадлежит тебе. А ты, человек, будешь наказан. На шамана нельзя поднимать руку. Можешь сцепиться с воином, но не с шаманом. Наказание тебе вынесет Гурк. С ним и будем говорить по поводу противоядий». «Закончили спор. Нужно завершить задание». Шаман поднялся, злобно посматривая на меня и потирая челюсть. «Я с тобой еще разберусь», — прошипел маг, сплевывая кровавую слюну. «Жду с нетерпением. Не остался в долгу я». «К сожалению, пока мы устраивали разборки, лут с босса уже забрали, и мне не досталось ничего». После исчезновения туши Анты стало понятно, что часть ее бывшего тела, отвечающая за воспроизведение новых особей, перекрывала собой проход. Он оказался коротким и вел в большой зал, поделенный завесой пополам, точно так же, как в проклятом утесе. Шаман подошел и вручил мне собранный тотем. «Иди, делай то, ради чего тебя арендовали». В его глазах бушевал огонь ненависти, но он справился со своими эмоциями и не стал продолжать ссору. Взяв тотем, я пересек завесу. Все произошло точно так же, как и в прошлый раз. Поставив тотем, выглядящий как уменьшенная копия Анты на постамент, среди сотен отпечатков нашел человеческий и прикоснулся к нему. Внимание! Тотем стабилизирован. Второй уровень, свойства тотема, плюс 500 к жизни всем членам клана. Для активации тотема построите в замке комнату с глобальной картой и поместите тотем в предназначенное ему место. Внимание! Собрано тотемов 5 из 80. На территории людей 2 из 10. На территории орков 1 из 10. В свободных землях 1 из 10. Соберите десять тотемов одной территории для получения дополнительной информации. Внимание! Проклятым монстром отрезан доступ к разлому на десять дней. Ого! Клан не стоит на месте. Найт прислушалась и начала зачищать разломы на свободных территориях. Еще бы знать, когда откроется возможность построить эту комнату с глобальной картой. На первом плюс уровне мы можем увидеть только те строения, которые необходимы для перехода на второй. И среди них нет такой комнаты. Значит, информация об этой комнате появится как минимум, когда замок возьмет второй уровень, а возможно и того позже. Осмотрев комнату, нашел небольшой тайник. В нем было несколько драгоценных камней низкого качества. Отлично! Вот и предметы для торга. Думаю, на несколько золотых они потянут. И эта сумма позволит мне прикупить все необходимое. Спрятав тотем в инвентарь, оркам скажу, что он остался на постаменте. Проверить они это теперь не смогут. Мой инвентарь закрыт для НПС. Я вышел к группе. «Что ты так долго? По моим сведениям, все происходит достаточно быстро». «Ого!» «Орки уже и разведку наладили, или в свободных землях они могут появляться открыто?» «Черт, тогда они могут быть в курсе, что тем не остается на постаменте». «Да забирай эту бесполезную штуковину себе». «Понял, о чем я думаю, шаман. Блин, когда же я научусь контролировать свое лицо? Сколько времени не будет проклятых?» «Десять дней», — коротко ответил я. — Отлично, Грасс. У вашего клана есть десять дней на тренировку молодняка. Следующая зачистка зоны в присутствии бессмертного будет стоить вам двести золотых. До свидания. Шаман заводил руками, застучал в бубен, и перед ним открылся портал. — Вперед, раб! — скомандовал он. Я сделал несколько шагов в сторону портала, а с рук шамана сорвалось заклинание, пробившее мне грудь. Темнота. «Внимание! Вы умерли. Воскрешение через десять, девять...» «Вот же скотина шаманская всё «Все-таки не удержался от мелкой мести. Ну ничего, дайте только время. Память у меня хорошая».